Трек 10. По преданию, то была единственная постройка, которая уцелела от времен жестокого герцога Берона, которому сто слишком лет назад принадлежало это владение. Берон. Эрнст Йоган, 1690-1772 годы. Одна из самых непопулярных фигур российской истории, биографические сведения о котором в энциклопедиях обычно помещались в статье «Бероновщина». Мелкий прибалтийский дворянчик. Он стал фаворитом курлянской герцогини Анны, нелюбимой племянницы Петра Великого. Когда Анна по воле случая сделалась российской царицей, Берон неожиданно для себя оказался правителем огромной империи и, надо сказать, не без успеха нес это бремя в течение целого десятилетия. Одержал победу в двух войнах, расширил пределы страны, активно боролся с пьянством. Свирепствовала в эти годы власть умеренно, во всяком случае, если сравнивать с кровавой эпохой Петра. Смертельно заболев, Анна хотела оставить своего любовника полновластным регентом при младенце Иоанне VI. По свидетельству историков, последние слова, с которыми умирающая императрица обратилась к Берону, были «Не бойся». Но три недели спустя заговорщики под предводительством графа Миниха свергли регента. Вместо Курлянской партии к власти пришла немецкая. Берон был судим, приговорен к четвертованию, но в последний момент помилован и отправлен в ссылку, где прожил больше 20 лет всеми забытой. В 1762 году Екатерина II вспомнила о Бероне и вернула ему престол Курлянского герцогства, но Эрнст Иоган уже утратил вкус к власти и вскоре отказался от короны в пользу своего сына. Мифы о бероновских зверствах сильно преувеличены его политическими противниками и последующими романистами. Берон был сыном своего грубого и жестокого века, не более того. Как писал Пушкин, он имел несчастье быть немцем. На него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты. А умер он так. Как-то утром 82-летний Берон Сидел в оранжерее своего метавского дома и читал изречение Конфуция. Не сказать, что очень усердно. Пробежит слабыми глазами строчку-другую, надолго задумается. Потом прочтет еще немного, опять отвлечется. Слишком насыщенным был текст, слишком рассеянным внимание старца. Первый афоризм, на который нынче упал взгляд его высокогерцогской светлости, вызвал у Эрнста Иоганна скептическую улыбку.